Глава пятьдесят девятая «Мамочка, я так рада, что ты и папа дома!» Ванесса запрыгнула на диван рядом с Анной. её дочь уже в третий раз упомянула, что она скучала по ней вчера вечером, когда они с Питером остались в фамильном особняке в Коннектикуте. Между тем, ее старший брат Робби совершенно не переживал из-за их отсутствия и сразу же углубился в свои видеоигры, как только вернулся домой из школы. «И я по тебе скучала, милая», – сказала Анна, обнимая Ванесу Но уже в следующую секунду девочка побежала на кухню, чтобы помочь Карри разобрать покупки. Анна пожалела, что ее отец и мать не дожили до этого момента и не узнали, какими добрыми и счастливыми выросли их внуки. Она проверила время – пять часов. Ее кузен Том еще наверняка в своем кабинете за письменным столом. Он всегда приходил одним из первых, а уходил последним. Так и оказалось. Он снял трубку после двух гудков. «Вы с Питером насладились прогулом?» – спросил он. Когда она сегодня утром попросила перенести все их встречи, Тому пришлось съездить на новую строительную площадку в Астории. Анна сказала ему, что у них с Питером сегодня личные дела, и не стала объяснять, что они хотят избежать встречи с Картером. Теперь, когда она вернулась в город, ее тревоги о брате казались временным приступом безумия. Айван Грей убил ее мать. Анна была в этом уверена, и решила больше не брать в голову телевизионную программу. «Хорошенькое развлечение», – сказала она. «Люди из-под подозрения приезжали в офис, чтобы взять интервью у Картера. После вчерашней встречи с ними мне больше не хотелось их видеть». «Сегодня днем Картер выглядел расстроенным», – сказал Том. «Я спросил, что случилось, но он не ответил и с недовольным видом ушел в свой кабинет. Похоже, ребята с телевидения достали и его». Анна чувствовала себя слишком уставшей, чтобы обсуждать неприятные ощущения. которые остались у нее после разговора с Лори маран Наверное, он злится на меня за решение принять участие в программе, но я посчитала, что для репутации семьи так будет лучше. Однако они оказались куда более назойливыми, чем я могла представить. Они и в самом деле перевернули каждый камень. Ты можешь поверить, что они даже спрашивали у меня про чокнутую женщину, которую ты приводил на прием в тот вечер? Тиффани. Да, о ней. Они и о тебе задавали вопросы, сказала Анна. Странно. Та женщина-продюсер всего один раз говорила со мной в офисе, но больше я о ней не слышал. «Вот бы нам так повезло», – сухо сказала Анна. «В любом случае я звоню, чтобы выяснить, не возникло ли каких-то проблем на строительной площадке, куда ты сегодня должен был съездить. Там все в порядке», – уверенно сказал Том. «Спасибо, Том. Честно, иногда я даже не знаю, что бы я без тебя делала». Более того, Анна считала, что Том делал для компании больше, чем ее брат. но постаралась отбросить эту мысль. Ей все еще было стыдно из-за того, что она могла подумать о возможной причастности Картера к убийству матери. В любое время, Анна, тебе не о чем беспокоиться.